Глава двадцать первая. Бойня. День десятый. Уровень пятнадцать. Сначала я подумал, что медальон украл игрок, но потом провел небольшое расследование и усомнился в этом. Пришлось даже писать анониму вопрос, сколько будет пятьдесят семь делить на двадцать два. Собеседник ничего не понял, значит здесь побывал не он, а больше никого в радиусе доступа чата не было. После того, как поковырял стену под скелетом, пришел к выводу, что вмурован он уже очень давно, а не подсохшая штукатурка – это просто следы косметического ремонта. Подмазали чутка, видимо, от постоянных рывков стенка немного осыпается, вот зубастики ее и латают. При более внимательном осмотре помещения нашел подтверждение этой теории. В углу обнаружилась деревянная чашка с остатками, еще сыроватой глины и мастерок. Под ногтями мертвого зубастика имелись следы песка. Видимо, это он и занимался отделочными работами. А потом я с грызликом занялся отделочными работами уже над ним. Отделали его так, что он даже понять ничего не успел и отошел на тот свет. Скелет 23 уровня. Ковырять его придется долго, но я не торопился отправить изгнанника на тот свет, несмотря на то, что мне очень хотелось забраться в его инвентарь и прочитать записку во фляге». В 15 бумажках, найденных во время выполнения квеста Тиссы, не было ничего интересного. Обычное описание тех невзгод, что свалились на изгнанников в пути, и объяснение обстоятельств, при которых погиб тот или иной член этой странной общины. Нужно прошвырнуться по поселку, собрать развед данные Может вырезать парочку бегущих под дождем прохожих. Пока сама природа помогает мне, надо этим пользоваться. Проверить все дома, медальон должен быть где-то здесь. Я проследовал к выходу из подземелья. Аккуратно открыл дверцу и тут же нырнул обратно. Несколько теней тонули по щиколотку в грязи и двигались сюда. Пришлось в торопях готовить радушный прием. Грызлик вернулся в комнату, а я потратил несколько минут, чтобы проковырять под потолком парочку углублений в стене. К этому времени отряд зубастиков уже почти дошел до комнаты. Их едва чадящие факелы позволяли мне не бояться, что мобы заметят меня раньше времени. Когда в радиус освещения их факела попала дверь, я уже замер в позе Человека-паука под самым потолком. С одежды внезапно возникших мобов стекала вода. Первый из стройки постучал в дверь. Грызлик, как и договаривались, отпер ее. Как только стучавший вошел в комнату, я прыгнул сверху. Дверь захлопнулась, а я наложил на противника в дебаф и начал методично выбивать ХП из ошалевших зубастиков. Затем, разобравшись с ними, открыл дверь и помог Грызлику. Все три тела затащил в комнату, залутал и оставил там. «Теперь стоит попробовать выйти из подземелья второй раз». Я снова дошел до входа, открыл дверь, запуская внутрь дождевые капли и выскользнул на улицу. Перебегал от дома к дому, двигаясь к краю поселка, именно там виднелись большие постройки. На улице никто не встретился, в такую погоду все сидели по домам. Я шел, стопы вязли в грязи. Ноги начали подмерзать. Самый приметный длинный дом был похож на жилище Ярла. Неожиданно дверь со скрипом открылась. Я упал прямо там, где стоял, и погрузился в глубокую лужу. Зубастик в серой замызганной рубахе, не сходя с крыльца, вытряхнул наружу ведро помоев и зашел обратно, громко хлопнув дверью. Я наблюдал, как кожура какого-то овоща поплыла по ручейку, уходящему в щель под скалой. Только сейчас обратил внимание, что, по идее, при таком потоке тут все должно заполниться водой, по крайней мере, по колено, а этого не произошло. Видимо, весь внутренний двор шел чуть под уклоном, и вода, начиная от самых ворот, стекала в местный вариант канализации. Любопытно, конечно. Я приподнялся на локтях, но тут открылась дверь соседнего дома. Оттуда вышли два мощных воина, они накрылись плащами и прочавкали по грязи в сторону жилища Ярла. Я подполз так, чтобы увидеть внутреннее пространство. Дверь открылась. Воины вытерли ноги о шкуры и вошли в длинный светлый зал. В конце здания у дальней стены на крепком деревянном троне сидел вождь, подле него справа стоял шаман, а слева здоровенный зубастик, размерами и комплектацией не уступающий гному. Наметанный глаз сразу выхватил светящиеся сапоги вождя. «Обувь! Это самая настоящая обувь! Да я за пару этих ботинок разнесу все поселение по камешку!» Меня так поразила эта новость, что я даже поначалу не заметил такой знакомый медальон на шее местного правителя. «Вот и где!» Два воина встали по обе стороны от дверей, а двое других вышли из дома и проследовали в соседнее здание. Я дождался, когда они скроются, и направился к канализации. Подниматься не стал, так и пополз по грязи, а то шастуют тут всякие, не хочется, чтобы меня заметили. Я изучил сток для воды. Когда-то здесь продолбили крошечную дырку, но со временем поток расточил вход, и теперь туда вполне мог протиснуться человек. Это хорошо. Это мы запомним на всякий случай. От созерцания каменной ниши меня отвлек крик зубастиков. В нескольких местах внутреннего двора сновали серые тени, которые было видно только благодаря тускло-светящим маслянистым светильникам, что раскачивались у них в руках. Они кого-то ищут, но явно не тех, кто спустился в подземелье, иначе бы там и искали. И точно. Вот один из патрульных нагнулся возле покосившегося дома, и выволок зажвала гигантского муравья. Он пинками погнал насекомое в конструкцию, похожую на амбар, запустил тварь туда и закрыл дверь. Интересные у них питомцы. Я намотал на ус еще одну разновидность потенциальных противников и пополз обратно в подземелье. Нужно подготовиться. Кажется, у меня созрела идея, как можно убить вождя и всю свиту. Как всегда, планам не суждено было сбыться. Стоило мне войти в подземелье, как я увидел цепочку мокрых и грязных следов. В конце коридора горел едва заметный огонек. Зубастики вошли сюда совсем недавно. Стоило подумать об этом, как раздался далекий стук в дверь. Я рванул вперед. Нужно срочно спасать Грызлика до того, как его сородичи выломают дверь. По грохоту шагов о моем приближении узнали заранее, но среагировали не сразу. Видимо, не ожидали подляны в собственном поселке. Может, думали, кто-то из своих бежит? «Грызлик, открывай!» — крикнул я, и барабанивший в дверь зубастик завалился в комнату. Я на полном ходу влетел в пару мобов. Сбил одного с ног и покатился вместе с ними. Второй сразу вскочил и бросился прочь. «Куда?» Заорал я и кинулся следом, но противник вцепился мне в ногу и всадил в икру зубы. Я вскрикнул от боли и упал, сразу заметив, что повесилось кровотечение. Он так и не разжал пасть, пока не помер. Стоило его добить, когда до ушей донесся звук хлопнувшей двери. «Ну все, сейчас тревога поднимется». Обобрав тело, Я бросил грызлику неплохой шлем. С четырех противников он уже недурно приоделся. Еще десяток положим, и у спутника будет сетовый комплект зубастика-стража. Там хорошие бонусы. У нас пару минут на подготовку до того, как сюда вломятся орды недругов. Сдаваться без боя не входило в мои планы. Пока я собирал по всем пустошам мератории скелетов, неплохо получил опыта в многочисленных случайных стычках. До нового уровня всего ничего осталось, так что еще поборемся. Я встал в центре комнаты и попытался установить здесь точку привязки. Система охотно откликнулась, я удалил лабораторию Тиссы и на ее место сохранил эту комнату. В гнездо алхимика и с помощью артефакта попасть можно, а снова топать досюда столько километров мне совсем не с руки. Эх, сейчас бы пару зелий на ману. Но у меня в запасе только одно снадобье на ускорение регенерации жизни и маны. Выпало шамана в последней битве. Может, здесь что интересное отыщется? Все-таки поселок крупный. Я проверил оба посоха, в сумме у них 42 заряда. Идеальное оружие в узком проходе, из которого некуда бежать. Я провел еще несколько манипуляций и прошелся до входа в подземелье. Приоткрыл дверь. На улице уже началась суета. Мелькали фонари, шлёпали по грязи десятки маленьких ног. Зубастики что-то кричали. Я выпал снаружи и вырыл неглубокую яму, которая тут же наполнилась водой. Погрузился в жижу так, что торчала только голова. Первый отряд из пяти зубастиков уже бежал из казармы у ворот. «Пусть пока спустятся, дверь продержится какое-то время. Я успею набедокурить». Стоило пятёрки скрыться в подземелье, от ближайшего дома побежала пара зубастиков, вооружённых топорами. Как только первый потянул за ручку двери, я всадил ему в спину стрелу. Второй обернулся, но поймал такой же подарок, как и его товарищ. Третья и четвёртая стрелы сцепили тела противника вместе. Я подскочил к ним и закинул их внутрь. Тут же оббежал круглый купол входа и проник в дом, из которого выскочила эта парочка. Открыл едва тлеющую печурку, зачерпнул совком горсть углей и высыпал на стол. Взял со стены масляную лампу и разбил рядом. Топливо зашипело, но не загорелось. Ну ничего, вот пол вспыхнет, и тогда всё сработает как надо. Я приоткрыл дверь и замер. В подземелье нырнула ещё одна группа из трёх зубастиков. Медленно, слишком медленно раскручивается маховик военной машины мобов. Вот что бывает, когда командир забивает на боевую подготовку личного состава и не подрывает их хотя бы раз в месяц по учебной тревоге. Я черной тенью прокрался до ангара с муравьями, отпер засов и раскрыл дверь. Надеюсь, это добавит еще немного неразберихи. Меня все-таки заметили. Несколько стрел просвистели над головой. Пришлось со всех ног мчаться в подземелье, благобав на скорость, работал исправно только заскочил внутрь, как налетел на зубастика. Похоже, он мучался сообщить, что нужен таран, так как дверь еще не взломали и колотили по ней топорами. «Я, конечно, не таран, но вдарить могу», что и продемонстрировал, свалив противника с ног. Заряженный акустическим ударом гвоздь прошил хилое тельце, как заточка в умелых руках матерого разбойника. «Добивать противника я не стал. Ману экономить надо» положил у дверей корчащегося в муках зубастика. «Свои двери распахнут пинком и прибьют товарища». Подбегая к комнате, я уже сменил музыкальный инструмент на посох и, остановившись в метрах в десяти от мобов, взял орудие на изготовку, передернул несуществующее цевьё, упер гравипушку в плечо и припал к невидимому прицелу. «Руки вверх, иначе всех застрелю!» – завопил я и рассмеялся. В меня полетело сразу несколько метательных ножей. «Фух!» Посох исторгнул из себя заклинание и всех противников с хрустом впечатало в стену. «Зубастый, открывай!» скомандовал я. Изрядно пострадавшая и едва держащаяся на старой обивке дверь со скрипом отворилась. Я словно мешки с картошкой закинул внутрь недобитков. «Убить и ободрать до нитки!» Грызлик бросил в ответ на своем что-то вроде «Есть сэр» «Так точно, сэр!» и захлопнул дверь. А я попробовал повторить свой фокус с потолком и заскочил наверх. Дождался, когда придет уведомление об очередном убийстве. «Ага, это как раз дверью добили того раненого. Пора встречать гостей». Гости приближались, не торопясь. Оно и неудивительно. Впереди всех, переваливаясь с ноги на ногу, плелся здоровенный зубастик-носильщик. Широкий, почти во весь проход поговорка «чем больше шкаф, тем громче падает» тут явно не к месту, ибо этот шкаф упасть не может, он тупо закупорит собой проход. Укрыться от взора Бугая не получилось, его голова была чуть ли не под самым потолком, и он сразу увидел меня. Потянул толстые лапищи, и в этот момент я шмальнул из посоха. Грузное тело медленно начало заваливаться назад. Зашуршало по стенам плечами, но все же протиснулось и рухнуло, раздавив нескольких товарищей. Он попытался подняться, засучил ногами, как опрокинутый на спину таракан, и протяжно завыл. Я спрыгнул вниз и начал щекотать ему пятки акустическим ударом. В этот момент мелкие зубастики бесцеремонно пробежались по телу старшего собрата и толпой спрыгнули на меня сверху, буквально погребя под собой, принявшись долбить, резать и колоть. «Грызлик, спасай!» – завопил я и чудом стукнул по треугольнику, скастовав лечение. Дверь распахнулась, несколько противников прыгнуло в комнату. «Ну все, ухожу на респ!» – подумал я, когда прозвучал такой приятный звук, сигнализирующий о повышении уровня. Полоса здоровья в миг снова заполнилась, я как бы линный богатырь вскочил, сбросив с себя мелких противников. Уворачиваясь, умудрился вкинуть все очки за уровень в интеллект. Влетел в комнату и захлопнул дверь. Спутника теснили к стене. Он с трудом отбивался от двух врагов. Я помог ему расправиться с ними. В этот момент в дверь долбанули с такой силой, что хлипкие петли лопнули. Похоже, носильщик поднялся. Грызлик тоже апнулся на уровень. Я открыл меню умений и вложил очко таланта в новый стилл. Внимание! Вы изучили умение «Резонирующая мелодия уровень 1». Время на каст – 2 секунды. Затраты маны – 20. Время действия – 3 минуты. Перезарядка – 5 секунд. Эффект. Уменьшает физическую и магическую защиту противников на 10%. Уменьшает все виды сопротивлений противников на 10%. Так-то лучше. Теперь пободаемся! Это очень перспективное умение, в будущем у него появится одно свойство, из-за которого не следящие за снаряжением игроки терпеть не могут бардов. Ну да ладно, до этого еще дорасти надо. Дверь слетела с петель. Рухнула, подняв облако пыли. Я дважды выстрелил из посоха и снес волну сунувшихся противников. «За мной!» — завопил я. «Уря!» — вторил мне грызлик. Звон треугольника слился с брецанием металла о металл, чавканием меча, входящего в плоть, криками боли и десятками топающих ботинок бегущих орд противников. Мы стояли намертво. Оба разрядившихся жезла я давно отбросил. Зелье регенерации выпил. Апнулся еще на два левела и потратил все очки характеристик и таланта. Поднял новое умение еще на уровень и прокачал замедление до 13%. Несколько раз успел погибнуть, хорошо, что до поля боя тут бежать всего лишь несколько шагов. Какое-то время зубастиков удавалось сдерживать. Проход забился телами мертвых поверх туши носильщика, но потом в бой вступили настоящие воины. Гвардия вождя, как услужливо подсказала система. Они бесцеремонно разрубили тушу носильщика. В проход сначала хлынула орда муравьев. Пришлось спустить с цепи скелета, благо часть штукатурки я отбил заранее. Изгнанник положил почти всех насекомых, но повторно умер на первом же войне. Козыри кончились, нас сейчас зажмут, и придется менять точку возрождения, если не хочется умирать раз за разом. Когда я уже думал, что все кончено, случилось то, о чем успел позабыть. Почти отошедший в мир иной грызлик вдруг весь скорчился, его окутало облако тумана, заставившее врагов в ужасе отшатнуться. «Слава тебе, Тисса, о великая поехавшая алхимичка!» Спутник взревел и начал раскидывать противников налево и направо, разбивая черепа и вспарывая животы когтями. Мне оставалось только идти следом и добивать подранков трофейным мечом, потому что мана давно кончилась, а регенилась в час по чайной ложке. Я шёл по коридору из мёртвых, изрубленных в куски и просто поломанных тел. Кровь была повсюду, даже с потолка капала. Ступни чавкали по бурому месиву, ноги путались в потрохах, из-за чего я несколько раз поскальзывался и падал. Фильмы ужасов отдыхают. «Вот это фарм, мать вашу, а не эти долбанные кролики. Настоящий крышеснос. Такой, после которого можно и на таблеточках отходить. Да, от пары пачек успокоительного я бы сейчас не отказался. Я увидел, что осталось от шамана. Опознал по посоху, торчащему из... В общем, оттуда, откуда обычно ничего не должно торчать. Какой изощренный способ самоубийства он выбрал? Прям виртуоз». А иначе как объяснить его смерть? Вождь еще был жив. Он полз к выходу по телам павших соплеменников. Магические ботинки сияли, даже будучи покрытыми толстым слоем запекшейся крови. Куда это он мою обувку понес? «Эй, уважаемый, извините! У вас случайно не сорок третий размер обуви?» «Грызлик, нам это все и за двадцать ходок не унести!» Пожаловался я, складывая самое ценное в заплечный мешок и указывая на гору лута. Обернувшийся обратно в свою нормальную форму спутник лишь развел руками. Облаченный в сетовый комплект зубастика-стража, достигший тринадцатого уровня, он выглядел солидно, даже чуть подрос, да и мышечной массы набрал. Лениво ворочая мертвецов, мы искали скелета. Наконец зубастик, довольный собой, выудил кость и показал мне. «Дружище, тебя не смущает, что она свежая?» Грызлик пожал плечами и зашвырнул находку подальше. «Ох, а это-то здесь откуда?» Я с интересом полистал колоду карт редкого типа. Слышал, что иногда парами попадаются, но чтоб целая колода... Ладно, запас карман не тянет. Потом спихну после ивента. Это добро всегда в цене. Спутник показал очередную кость и лишь покачал головой. «Нашел!» — воскликнул я. Нажал сбор трофеев и собрал все, что было у изгнанника. Тут же прочитал записку из фляги и задумчиво почесал затылок. «Водила!» — протянул я. Зубастик вопросительно уставился на меня. «Грызлик, тебе тисса нравится?» Спутник решительно замотал головой. «Хотел бы избавиться от нее». Заговорщицки подмигнул я ему. Он снова закивал, как китайский болванчик. «А развоплотить ее до состояния призрачной пыли?» ра воскликнул он и воинственно поднял меч вверх или лучше воплотить изгнанницу сделать живой чтобы почувствовать ее теплую кровь на своих руках и видеть как ее губы синеют а лицо бледнеет я приблизился к нему и перешел на шепот Рррррр! хищно оскалился зубастик, оправдывая название своего вида экий ты кровожадный а ведь она твоя пра пра и еще сотню раз прабабка Por...